Глава 15. Андропов и подготовка перестройки. 1983-1984. Политэкономическое вступление. Каждые 5 лет большой коллектив советских ученых готовил новую версию комплексной программы научно-технического прогресса СССР на 20-летнюю перспективу. И с каждым разом тональность этих сборников становилась все более беспокойной. Тенденции фонда ёмкости, материала ёмкости, производительности труда складывались таким образом, что выполнение социальных задач, достижение рекомендованной диетологами структуры питания, обеспечение одеждой и бытовой техникой на уровне рациональных норм, обеспечение жильем в объеме 21-22 квадратных метров на душу, рост зарплат улучшение положения женщин, более длительные декретные отпуска, больше детских садов, предприятий общепита и бытового обслуживания, ликвидация тяжелого и неквалифицированного труда. Все эти мероприятия откладывались на все более неопределенный срок. Во второй по счету КПНТП, подготовленный в конце 70-х годов и охватывающий период с 1981 по 2000 год, указывалось, что для решения этих задач хотя бы к 2000 году потребовалось бы первое повысить среднегодовой темп прироста производительности труда в промышленности с 5,5% в 71-80 годах до 6-7% в 81-2000 годах. В сельском хозяйстве, соответственно, с 4 до 5-6%. Второе Остановить снижение фонда отдачи. В 1971 80 м годах она снижалась на 2,5% в год. Третье. Найти способ сократить численность занятых в производственной сфере ради развития непроизводственной. Повысить долю занятых в непроизводственной сфере с 26% в 1980 году до 32% в 2000 году а долю капитальных вложений в непроизводственную сферу с 21,5% в 71-80 годах до 30% в 91-2000 годах. Ученые подчеркивали, что если сохранятся сложившиеся в 70-е годы тенденции, то ни одну из крупных социальных задач не удастся решить до конца XX века. Необходимость добиться дальнейшего роста объемов производства без привлечения новых трудящихся обуславливалась еще и тем, что их уже практически неоткуда было брать. В 1975-1980 годах численность населения трудоспособного возраста выросла на 11 миллионов человек. Но демографические прогнозы показывали, что в 1981-1985 годах она вырастет только на 3 миллиона 300 тысяч. В общем, балансы, которые всегда были основой советского планирования, перестали сходиться. Надо было одновременно решить все те задачи, с которыми не удалось справиться за предшествующие 20 лет. Первый министр экономики «Новой России» в 1992-1993 годах Андрей Нечаев Позднее вспоминал, как развивались события, когда ученые получили эти результаты. Я был из другой школы, в которой как раз до последнего верили, что социализм можно улучшить и придать ему человеческое лицо. Тогда мы делали очень серьезную работу, и называлась она «Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономические последствия». И потом головным институтом для этой программы стал как раз институт Александра Антишкина. И у нас все время получалось, даже в самом первом варианте программы развития до 2000 года, который, по-моему, в 80-м году мы подготовили, что темпы роста были 1,5-2%. Когда собирались научно-технические достижения отраслевые и смотрели, какие могут быть экономические последствия, И ЦК КПСС был очень недоволен этим результатом. Было специальное совещание, где было приказано поднять темпы роста до 3%. Антишкин с Еременко были люди достаточно принципиальные и по-научному упертые. И Антишкин сказал, что нет, у нас получается полтора, максимум 2%, и больше мы ничего не можем выкрутить. И тогда нашли такое компромиссное решение, что 1,5-2% роста получаем за счет научно-технических и материальных факторов, а еще 1% — за счет совершенствования хозяйственного механизма. Этот раздел в комплексную программу должен был написать Евгений Григорьевич Ясин, товарищи, что он и проделал. И все остались довольны, что в целом прогноз — 1,5%, но еще плюс процент за счет реформирования хозяйственного механизма. Евгений Григорьевич Ясин, в свою очередь, позднее вспоминал, что стал антикоммунистом еще в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию. Подготовленный при его участии раздел КПНТП увидел свет в 1983 году и содержал обоснования необходимости развивать самостоятельность предприятий и частично свернуть плановую экономику. Партийный диктат. Министр труда в первом правительстве Новой России Александр Шохин вспоминал, что тогда же, в 80-81 годах, Григорий Евлинский тоже подготовил доклад с аргументами в пользу того, что 695-й механизм не сработает и нужна коренная перестройка управления экономикой. Таким образом, на рубеже 80-х годов, в среде советских ученых-экономистов, причем именно тех, кто обязан был заниматься вопросами эффективности и экономического роста. Постепенно начинает формироваться убеждение, что сложившийся экономический механизм не позволяет решить социальные задачи и подлежит коренному реформированию. Причем зеленый свет исканиям в области самостоятельности и рынка дало само партийное руководство, которое требовало ускорить темпы роста, не особо вникая, каким образом это будет делаться. Когда все попытки Андропова, Черненко и Горбачева подправить положение дел небольшими частными изменениями потерпели крах, и советское правительство стало оглядываться в поисках новых идей, предложения по радикальному переходу к рыночному капитализму были уже готовы. Если не в деталях, то на уровне консенсуса внутри профессионального сообщества концепции реформ Абалкина, Явлинского, Гайдара отличались друг от друга не вектором, в какую сторону идти, а предполагаемой скоростью процесса. Американский исследователь Адам Лиц, взявший интервью у множества людей, которые представляли международные организации, Всемирный банк, МВФ, команду Джеффри Сакса, свидетельствовал что они все в один голос утверждали, что их влияние на политику в России было минимальным. Они все говорили, что все русские, которых они здесь встречали по приезде, уже знали, что они хотят делать. В стремлении избавиться от планового механизма сошлись интересы предприятий и хозяйственных министерств, которым надоели перебои в снабжении и жесткие плановые задания. Ученых, которые не видели путей для реализации своих предложений на старых рельсах. И политического руководства страны, которое не собиралось отказываться от социальных обязательств и задач по росту благосостояния. Рассуждая, что если полный хозрасчет и самоокупаемость позволят повысить производительность, то не так уж важно. Какого цвета кошка? Организационное мероприятие. 12 ноября 1982 года состоялся внеочередной пленум ЦК КПСС. Внеочередным он был из-за смерти Брежнева, руководившего страной долгие 18 лет. Новым генеральным секретарем Коммунистической партии был избран. Юрий Владимирович Андропов, много лет возглавлявший Комитет государственной безопасности. Андропов на посту Генсека запомнился главным образом инициативами по повышению дисциплины, которые иногда принимали несколько гротескные формы. Например, посетителей дневного сеанса кино могли опрашивать, почему они не на работе в рабочее время. И действительно, 22 ноября, всего через 10 дней после своего избрания, в речи, посвященной проекту плана на 1983 год, Андропов сказал, что плохая работа отныне будет самым непосредственным и неотвратимым образом сказываться и на материальном вознаграждении, и на служебном положении, и на моральном авторитете работников и заявил, что собирается решительнее повести борьбу против любых нарушений партийной, государственной и трудовой дисциплины. Анегнотичные облавы на граждан на поверку оказались не такими уж бессмысленными. Быстро выяснилось, что многие прогуливают работу, чтобы попасть в магазины, часы работы которых совпадают с часами работы заводов. И уже 17 января 1983 года вышло постановление с требованием пересмотреть дни и часы работы предприятий, организаций и учреждений сферы услуг с таким расчетом, чтобы они были наиболее удобны для трудящихся. В действительности корректнее вести речь о двух параллельных компаниях — резком усилении борьбы с экономическими преступлениями, и, собственно, кампании по повышению дисциплины, включающей ужесточение трудового законодательства и другие меры борьбы с прогульщиками, пьяницами и лодарями. Всего через месяц после смерти Брежнева был смещен с должности руководитель Министерства внутренних дел Щелоков. Вскоре началось резонансное узбекское дело о массированных приписках и системной коррупции при производстве хлопка. Впервые за несколько десятилетий был арестован действующий первый секретарь обкома Каримов. Дела о коррупции в системе торговли арестовано 7,5% штатной численности работников глав торга, включая 2121 руководителя. Расстрелян директор магазина Елисеевский Соколов. За крупные аферы были арестованы сотни членов Латвийской компартии. Чистки прошли по всей стране. По оценкам Егора Кузьмича Лигачева, к концу 1983 года было сменено около 20% первых секретарей обкомов партии, 22% членов Совета министров, а также значительное число высшего руководства аппарата ЦК заведующие и заместителями заведующих отделами. Наведением порядка программа Андропова, конечно, не ограничивалась. Сказав о дисциплине, буквально в следующем предложении своей тронной речи свежеизбранный генсек добавил, что настала пора расширять самостоятельность объединений и предприятий, совхозов и колхозов. По свидетельству министра автомобильной промышленности Полякова, он сразу же предложил участникам Пленума вносить любые предложения по улучшению дел в экономике, добавив, что преследований не будет. Предложения, которые в спешном порядке подготовил Минавтопром, дают яркое представление о направлении мыслей руководителей советских заводов. Автомобили-строители предлагали следующее. Первое — акционирование предприятий. Второе — создание коммерческого банка автомобильной промышленности. Третье — самофинансирование предприятий. Основной проблемой им виделась деятельность Минфина, который изымал прибыль от производства и продажи автомобилей и перераспределял ее другим отраслям. Свой банк должен был служить заначкой, гарантирующей, что у автомобильных заводов будут средства на развитие. Помощником по экономике Андропов взял Аркадия Ивановича Вольского, который ранее работал на ЗИЛе до 1969 года, а потом в секторе автомобильной промышленности отдела машиностроения ЦК, а руководить вновь созданным экономическим отделом аппарата ЦК КПСС назначил Николая Ивановича Рыжкова, который ранее возглавлял Уралмаш, работал замминистра тяжелого и транспортного машиностроения и недолго в Газплане СССР. Таким образом, экономические реформы должны были разрабатывать недавние руководители крупных предприятий, которые смотрели на экономику с позиций директорского корпуса. Директора видели, что плановая система изымает и перераспределяет их ресурсы, которые потом приходится выпрашивать обратно. А плановая система снабжения работает со сбоями из-за несбалансированности и дефицитности почти всех видов продукции. Разумеется, предприятия, которые считали себя обделенными при переделе ресурсов, хотели от него защититься. Уже 15 декабря 1982 года Совмин поручил Газплану СССР подготовить предложение по дальнейшему расширению хозяйственной самостоятельности предприятий и объединений и усилению их ответственности за результаты работы. В ответ в феврале 1983 года Бойбаков направил Тихонову Тезисы доклада о расширении хозяйственной самостоятельности промышленных объединений и предприятий и повышении их ответственности за результаты хозяйственной деятельности. Все в том же 1983 году появилась третья по счету комплексная программа научно-технического прогресса. И в том числе ее раздел 3.7, посвященный совершенствованию хозяйственного механизма который я упоминал во вступлении к настоящей главе. В его написании принимали участие такие известные в будущем рыночники-демократы, как Ясин, Попов, Петраков. К основным вызовам нового времени, научно-технической революции, с которыми старая система справлялась плохо, авторы этого раздела относили Первое. Требование высокой гибкости производства, его быстрой адаптации к меняющимся потребностям. Второе. Требование повышения специализации и кооперирования производств, что предполагает их межотраслевой характер, а также необходимость повышения надежности поставок, чтобы производственные объединения не пытались создать полный цикл производства внутри своих предприятий. Третье. Требование материальной ответственности за перерасход первичных ресурсов. Перенос фокуса внимания с объемных показателей работы производства на качественные. И четвертое — повышение значимости творческой работы, что, в свою очередь, требует ускорения автоматизации рутинного труда. Авторы заявляли, что качественные показатели, в отличие от количественных, Планировать централизованно не получается. Поэтому для технологического обновления производства и повышения его экономичности нужно повышение трудовой и социальной активности исполнителей. В свою очередь, это требует связи их материального стимулирования с полезными результатами такой активности. Сложившаяся к тому времени модель управления экономикой, по мысли авторов, не позволяло обеспечить подобную взаимосвязь по двум основным причинам. Причина первая — централизованное распределение плановых заданий и ресурсов для их выполнения стимулировало предприятие лоббировать получение заниженных планов и завышенных объемов ресурсов, так как напряженные планы не подкреплялись адекватным вознаграждением, а получаемые ресурсы были для предприятия как бы бесплатными. Предпринятая в ходе Косыгинской реформы попытка экономически стимулировать предприятия, чтобы они производили больше, в условиях искаженной системы цен, не отражающих реальные общественные потребности, привела только к росту дисбалансов и появлению предприятий лишних финансовых средств, для которых не было материального покрытия. Это, в свою очередь, привело к восстановлению административных ограничений и гипертрофированному развитию финансовой системы для изъятия части прибыли, заработанной предприятиями за счет игры с ценами и ассортиментом. Причина вторая. Материальное обеспечение доходов трудящихся систематически отставало от роста зарплат. Зарплата была привязана к достижению разного рода промежуточных а не конечных результатов труда. Другими словами, заявленный и оплаченный трудовой вклад был систематически выше, чем действительный прирост потребительских благ. Невозможность купить желаемые вещи ослабляла материальные стимулы к труду и создавала денежный навес в виде вынужденных накоплений на сберкнижках. Авторы предлагали для борьбы с этими явлениями Довести до логического конца принципы Косыгинской реформы. Обеспечить полный хозрасчет, то есть полную финансовую ответственность предприятий за результаты своей деятельности. Государство при таком подходе превращалось бы в рантье, который сдает предприятиям в наем трудящихся и оборудование и получает за это часть их дохода. Другой важной функцией государства — должен был стать арбитраж, контроль за исполнением предприятиями взаимных обязательств. Необходимой предпосылкой для такой реформы должно было быть восстановление материально-финансовой сбалансированности народного хозяйства, накопление государством резерва потребительских товаров и сокращение объема накопленных доходов населения, например, за счет расширения ассортимента платных услуг. Вся реформа должна была растянуться на 20 лет, до 2005 года. Забегая вперед, отметим, что процесс реформирования действительно пошел в сторону предоставления предприятиям все большей самостоятельности и демонтажа плановой системы. Но указанные предпосылки созданы не были. Наоборот, чем больше прав получали предприятия, тем больше возможностей для выплаты незаработанной зарплаты у них появлялось, и одновременно тем меньше ресурсов становилось у государства для накопления необходимых резервов. В январе 1983 года по поручению Андропова была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию системы управления народным хозяйством во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым. При Рыжкове сформировалась группа экономистов-практиков во главе с заместителем председателя Газплана СССР Степаном Армаисовичем Ситаряном, в которую вошли также начальник отдела финансов, себестоимости и цен Газплана Валентин Павлов, сотрудники Министерства финансов и другие участники. Деятельность группы не афишировалась. По практической реализации ее предложения не получили, по мнению Ситоряна, из-за ухудшения здоровья Андропова. Но всего через 4 года на их основе был подготовлен закон о кооперации, ставшей одной из главных новаций перестройки. Другая компания перестройки Гласность, тоже берет начало от Андропова. С 1 декабря 1982 года стали публиковаться регулярные, еженедельные сообщения в политбюро ЦК КПСС. А 23 ноября 1983 года секретариат ЦК КПСС санкционировал публикацию материалов о хозяйственных преступлениях. Андропов лично начал пересмотр официальной советской версии марксизма, опубликовав весной 1983 года статью «Учение Карла Маркса И некоторые вопросы социалистического строительства в СССР, в которой заявил, что СССР находится в начале длительного исторического этапа развитого социализма. И этот развитой социализм предполагает ступени роста, то есть будет становиться все более и более развитым. В этих формулировках нетрудно вычитать признание, что даже до развитого социализма СССР еще далеко. Андропову же принадлежит знаменитая фраза о том, что партийцы не изучили общество, в котором живут, и поэтому вынуждены действовать путем пропы и ошибок. Позднее она активно использовалась для обоснования пересмотра основ советских социальных наук. Цели преодолеть отчужденное отношение трудящихся к бесконечным призывам «работать лучше», служил принятый 17 июня 1983 года закон о трудовых коллективах. Трудовым коллективам разрешалось участвовать в обсуждении планов и коллективных договоров, принципов расходования фондов оплаты труда, правда, пока только в совещательной форме. 7 апреля 1983 года вышло постановление, запрещающее с оговорками министерствам и ведомствам вносить предложения о развитии отдельных отраслей и территорий, не увязанные с утвержденными перспективными и текущими планами. 11 апреля вышло постановление о недостатках в соблюдении договорных обязательств с требованиями повысить ответственность за их нарушение. В июле появилось постановление о проведении с 1984 года экономического эксперимента, которому я решил посвятить отдельный раздел. В декабре 1983 года уже больной Андропов в своей речи на очередном пленуме ЦК КПСС поставил задачу разработки, комплексной программы совершенствования всего механизма управления. В начале января 1984 года Президиум Совмина СССР поручил готовить эту программу к Газплану СССР, а остальным ведомствам направлять в Газплан свои предложения. Уже через полтора месяца, 23 февраля, Газплан представил в Совет Министров СССР записку об организации работы по дальнейшему совершенствованию управления экономикой. Ее предложения в целом сводились к организационным и дисциплинарным мерам. Разработка двухлетки для усиления преемственности планов, разработка пятилетних программ технического перевооружения отраслей и предприятий, оставлять амортизацию предприятиям, чтобы они самостоятельно обновляли фонды, То есть осуществлять процесс воспроизводства на принципах хозрасчета. Переход на двусменную работу в строительстве. Отход от множества индивидуальных норм расхода сырья в пользу единых укрупненных нормативов, так как министерства систематически обманывают. Практику увеличения плановых заданий по выпуску в деньгах без соответствующего увеличения отпуска сырья и материалов для стимулирования сбережения. Повышение зарплаты за счет предприятий, так как за счет средств бюджета делать это невозможно, денег нет. С одновременным пересмотром норм. Отмечено, что халтурная работа связана с нехваткой трудовых ресурсов, из-за чего предприятия вынуждены конкурировать за работников, в том числе переманивать их необоснованно высокой зарплатой. Создание в порядке эксперимента республиканского, межотраслевого, промышленно-хозяйственного комплекса, несущего полную ответственность за удовлетворение спроса населения Эстонии на продукцию легкой промышленности. По сути, это возвращение к идее совнархозов в пищевой и легкой промышленности. Расширение продажи товаров для дачного строительства, стройматериала и тому подобное с целью создать новый канал траты денег населениям повышение финансовой ответственности предприятий, введение института взаимного кредита, прекращение практики безвозмездного изъятия свободного остатка прибыли в бюджет, ужесточение банковского кредитования. Анализ этих предложений показывает, «Газплан был настроен консервативнее, чем отраслевые и академические экономисты». Но комплексной программы совершенствования всего механизма управления представить не смог. Идейная слабость сотрудников традиционных управленческих структур была не последним по важности фактором перестройки. Вместо комплексной программы с середины 1984 года Газплан совместно с советами министров РСФСР и Эстонской ССР а также профильным союзными министерствами. По поручению Совмина СССР начал работу над проектом постановления о дальнейшем развитии форм индивидуальной и коллективной трудовой деятельности граждан в сферах производства товаров народного потребления и оказания услуг населению. На обсуждениях проекта в Госплане прямо указывалось, что это постановление понадобилось так как у государства не хватает ресурсов на развитие сферы производства товаров и услуг. Поэтому надо разрешить развивать ее частникам. Правда, частники могли получить ресурсы только у того же государства. Постановление ЦК и Совмина о дальнейшем развитии форм индивидуальной и коллективной трудовой деятельности граждан в сферах производства товаров народного потребления и оказания услуг населению, принятая 25 февраля 1985 года разрешала государственным предприятиям продавать материалы, старое оборудование и инструменты, отходы и вторсырье, некондиционные товары предприятиям и организациям бытового обслуживания, торговли и общественного питания а также непосредственно гражданам по доверенности предприятий и организаций. Продажа оборудования, пусть и старого, гражданам, пусть и по доверенности, означала, что помимо общественной собственности на средства производства, возникало еще и частное, что нарушало Конституцию СССР. Это решение было принято за две недели, до прихода Михаила Сергеевича Горбачева к власти. Широкомасштабный экономический эксперимент. Дизайн эксперимента. Первым серьезным изменением Андроповского периода стал широкомасштабный экономический эксперимент. Постановление о его проведении было принято 14 июля 1983 года. Этот эксперимент почти не получил отражения в исторической литературе. А между тем, принятые в нем направления реформирования показывают, как могла бы развиваться перестройка, если бы у Андропова оказалось более крепкое здоровье, и экономические реформы не наложились бы на политическую и бюджетную дестабилизацию вызванную инициативами команды Горбачева. Изучение этого эксперимента позволяет с определенными оговорками понять, какой потенциал был бы у выбранного направления реформирования экономики, если бы высшее руководство страны решило ограничиться экономическими преобразованиями и сохранило политическую вертикаль. По свидетельству работавшего в Госплане СССР Грибнёва, Дизайн эксперимента разрабатывался начальником отдела совершенствования планирования и экономического стимулирования Газплана СССР Дмитрием Владимировичем Украинским и его подчиненными. По сути, эксперимент возвращал предприятиям-участникам те права в распоряжении поощрительными фондами, которые у них потихоньку отобрали в 70-е годы. Как мы помним, Косыгинскую реформу пришлось сворачивать, из-за фундаментального противоречия, невозможности материально обеспечить растущие фонды развития производства, социально-культурных мероприятий и оплаты труда. Предприятия правдами и неправдами зачисляли себе больше денег, чем создаваемый ими прирост продукции. А правительство оказалось не готово снимать ресурсы с централизованных программ развития ради финансирования нецентрализованных планов развития предприятий. Основным нововведением эксперимента по сравнению с Косыгинской реформой был отказ от установки планового задания в рублях. Если примировать за перевыполнение плана, то предприятия всегда будут скрывать резервы, чтобы получать легкий план. Вместо этого образование фондов поощрения привязывалась к выполнению договоров на поставку продукции потребителям, к освоению новой техники, росту производительности труда и снижению себестоимости. Это должно было материально заинтересовать предприятия в техническом прогрессе. Второй важной особенностью эксперимента был приростный характер нормативов. Они зависели не от перевыполнения планового задания, а от процента прироста количественных и качественных показателей к уровню базового года. Это должно было мотивировать предприятие прекратить скрывать резервы. Эксперимент первоначально охватывал пять хозяйственных министерств. Тяжелого и транспортного машиностроения, электротехнической промышленности, пищевой промышленности Украинской ССР легкой промышленности Белорусской ССР, местной промышленности Литовской ССР. Всего в подчинении этих министерств находилось порядка 700 предприятий. В централизованном порядке до предприятий теперь доводились только задания по производству важнейших видов продукции в натуре, выпуску новой техники и экспортной продукции а также лимиты государственных капитальных вложений и материально-технических ресурсов. Также планировались задания по росту производительности труда и снижению себестоимости, реализации программ технического обновления производства. Задания по общему объему производства в деньгах вообще не устанавливались. Насколько сократился спускаемый предприятием перечень показателей, можно видеть на следующем примере. По Министерству легкой промышленности Белоруссии производство продукции в натуральном выражении планировалось в 1983 году по 124 позициям, а в 1984 — по 24. Выполнение договоров поставки было основным критерием оценки работы предприятия. За 100% выполнения договорных обязательств фонд материального поощрения разрешалось увеличить сразу на 15%. А за каждый процент недовыполнения его размер, наоборот, урезался на 3%. Экономические нормативы, условия и проценты отчисления от прибыли в фонды должны были устанавливаться на всю пятилетку и доводиться до предприятий заранее. Фонд оплаты труда должен был формироваться на базе стабильных нормативов по вариантам. Либо как процент от стоимости реализованной либо нормативной чистой продукции, либо как процент от процента прироста объемов производства, либо на основе норматива зарплаты на единицу продукции в натуральном выражении. Фонд оплаты труда делился на две части — базовую и приростную. Базовая часть фонда оплаты труда на плановый год была такой же, как в предыдущем, базовом году, но при условии, что рост производительности труда в плановом году был не меньше, чем в отчетном. Если темп роста производительности труда замедлялся, сокращалась и базовая часть фонда оплаты труда. Приростная часть фонда оплаты труда зависела от увеличения объемов выпуска. За каждый процент прироста нормативной чистой продукции было разрешено увеличивать фонд оплаты труда на определенный процент. В большинстве случаев на процента. Ранее фонд оплаты труда так или иначе зависел от численности работников и средней зарплаты. Сокращая работников, предприятие лишалось части фонда оплаты труда. Новый порядок должен был это исправить. За освоение продукции, которая по качественным показателям соответствует лучшим мировым и отечественным образцам, предусматривались дополнительные премии, которые могли достигать трех окладов в год. Такие надбавки к зарплатам разрешалось выплачивать за счет экономии фонда оплаты труда при сокращении работников. То есть восстанавливались принципы Щекинского метода. Фонд материального поощрения тоже делился на две части — базовую и приростную, но зависел не от роста производительности труда, а от снижения себестоимости. При этом, если задания по производительности труда не выполнялись, средства Фонда материального поощрения принудительно переводились в Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. В совокупности это должно было обеспечить привязку вознаграждения к обоим ключевым показателям эффективности, производительности и себестоимости. Восстанавливалась урезанная в предшествующие десятилетия самостоятельность предприятий в расходовании фонда развития производства. Помимо него финансировать обновление основных фондов разрешалось за счет кредитов и средств на капитальный ремонт. За каждый 1% прироста прибыли фонд развития производства увеличивался на 1%, По сравнению с фондом развития производства базового года строительство за счет собственных средств рекомендовалось вести преимущественно хоз-способом, так как профессиональных строителей на все стройки хронически не хватало. Предполагалось, что рабочие, высвобожденные с основного производства благодаря росту эффективности, пойдут на стройки новых цехов и жилых домов для самих себя. Помимо этих фондов, на каждом предприятии с начала 11-й пятилетки существовал еще Единый фонд развития науки и техники — Министерство, куда отчислялся определенный процент от стоимости продукции — 3,7%. По смыслу этого Единого фонда развития науки и техники им распоряжалось Министерство. Но для участников эксперимента было сделано исключение они могли оставлять себе 5% от плановых отчислений в Единый фонд развития науки и техники, 50% отчислений от поощрительных надбавок к ценам, 100% отчислений от выручки от реализации опытной продукции, если ее создание ранее было профинансировано за счет Единого фонда развития науки и техники. Важным новшеством было разрешение предприятиям оставлять часть валютной выручки себе. Это размывало введенную еще в 1918 году монополию внешней торговли, но гарантировало предприятиям, что валюта от экспорта их продукции останется у них, и они смогут потратить ее на иностранные технологии. Не менее важной инновацией было упрощение процесса оформления цен на новую продукцию. Оптовые цены на опытные образцы, партии, предприятия могли теперь утверждать самостоятельно по согласованию с заказчиком, если на них отсутствовали утвержденные цены. Другими словами, на новую продукцию вводилось рыночное ценообразование, которое Госкомцен должен был упорядочивать лишь постфактум. Важнейшим в постановлении об эксперименте было требование к Госплану и Госснабу обеспечивать текущую и инвестиционную деятельность участников эксперимента ресурсами в полном объеме. Результаты эксперимента Андропов стал практически полностью неработоспособен в конце 1983 года и 9 февраля 1984 года умер. Его сменил на посту генсека Константин Устинович Черненко, который правил страной чуть больше года и не отметился никакими новациями в экономической политике. На ход эксперимента он влияния не оказывал. Несмотря на то, что в чистом виде эксперимент продлился менее двух лет, в его реализации успела проявиться та же внутренняя противоречивость, которая была свойственна Косыгинской реформе. Пожалуй, главным в эксперименте было требование к Газплану, Газснабу и Госстрою обеспечивать ресурсами стройки, ведущиеся за счет предприятий, так же, как и стройки, осуществляющиеся за государственный счет. Правда, было неясно, как сочетается июльское 83 -го года требование к Газплану обеспечивать стройки, участвующих в эксперименте предприятий ресурсами, с апрельским запретом того же года министерством и ведомством начинать новое, неучтенные в пятилетнем плане стройки. Первый запрет Газплана Литовской ССР на территории которой проводился эксперимент в местной промышленности, писал по этому поводу в журнале ⁇ Плановое хозяйство ⁇ Образование нецентрализованных капитальных вложений в свое время уже имело место. Однако пришлось от них отказаться ввиду нерешенных вопросов обеспечения материально-техническими ресурсами и мощностями подрядных организаций. Приоритетное снабжение можно было обеспечить первым участникам. Но очевидно, что при расширении охвата ресурсы бы закончились, тем более что предприятия с энтузиазмом взялись наращивать фонд развития производства. К примеру, Львовское производственное объединение «Светоч» запланировало в 1984 году увеличить планируемый объем капитала вложений сразу на 62%. Летом 1984 года сотрудник Госплана СССР Ржешевский на страницах планового хозяйства признавался, что материально обеспечить фонд развития производства получится не раньше 12-й пятилетки, так как единовременное уменьшение централизованных капитальных вложений на сумму указанного фонда практически невозможно. Это может привести к свертыванию начатых работ. Чудо не произошло. Увеличить нецентрализованное строительство, не сокращая централизованные государственные программы, было нельзя. В результате план по вводу в действие основных производственных фондов за первые пять месяцев 1984 года был выполнен в Минпищепроме Украинской ССР всего лишь на 43%, в Минлегпроме Белорусской ССР на 66% и в Минместпроме Литовской ССР на 88%. Основной причиной недовыполнения были недопоставки оборудования, из-за которых срывались планы предприятий по техническому перевооружению. Со снабжением текущей производственной деятельности сырьем было полегче. Заявки участников эксперимента помечались красной полосой и удовлетворялись в приоритетном порядке. Характерная деталь. После первого года эксперимента большинство руководителей все равно считали, что его успех в первую очередь будет зависеть от улучшения материально-технического снабжения а не от новых правил стимулирования. С расширением эксперимента обеспечивать приоритетное снабжение становилось все сложнее. Начальник планово-экономического отдела Кыштымского машиностроительного завода приводил в плановом хозяйстве данные, что в 1984 году заводу выделялось проката электродвигателей, подшипников, магнитных пускателей, в среднем на 7% меньше потребности. А в 1985 году, когда число участников эксперимента выросло в несколько раз, уже на 24% меньше потребности. Основным критерием оценки работы участников эксперимента было выполнение ими договоров поставок. Предприятия писали, что нужно ввести право отмены или отсрочки договора, для выполнения которого органами материально-технического снабжения не выделены ресурсы, чтобы не быть без вины виноватыми. Снова начались игры с отчетностью. Учет велся в укрупненных показателях, что позволяло платить штрафы торговым организациям за срыв поставок конкретных товаров, и при этом иметь 100% выполнения договорных обязательств. Что до непосредственных результатов работы, картина была аналогичной Косыгинской реформе. Все финансовые показатели работы предприятий улучшились, но при этом объемы роста прибыли и отчислений фонда стимулирования, несмотря на все ограничения, намного опережали прирост производства продукции. По итогам всего 1984 года объемы производства и темпы роста производительности труда по всем министерствам, участвующим в эксперименте, выросли в среднем на 1,5-2% пункта, а объемы прибыли на 7% пунктов. Основным способом накрутки прибыли и премиальных фондов был выпуск товаров со знаком качества и индексом N. Новинка. За 1984 год темпы роста всей товарной продукции составляли по разным министерствам от 2,5 до 5%. А темпы роста продукции со знаком качества и индексом N от 4,4 до 18%. По Минтяжмашу и Минэлектротехпрому по итогам 1984 года Прирост отчислений в фонд материального поощрения был обусловлен прибылью от новинок на 62,41% соответственно. Министерства вовсю пользовались данным им правом самостоятельно назначать цены на новую продукцию, результатом чего стал резкий рост производства псевдоновой продукции, которая отличалась от старой только повышенной ценой. Минлегпром Белорусской ССР в 1985 году перевыполнил плановое задание по новинкам в полтора раза. Правда, как выяснилось, половина новых тканей отличалась от старых только обновлением рисунка. Таким нехитрым путем Минлегпром выполнил условия позволяющие ему увеличить отчисление фонд материального стимулирования по этому источнику на 40,3%. Более дорогая продукция номинально увеличивала производительность труда. Так что увеличение премиальных фондов шло как за освоение новинок, так и за рост производительности труда. Госбанк СССР в докладе в Совет министров СССР о выполнении плана 1984 года в части денежного обращения специально остановился на поведении предприятий, участвовавших в эксперименте. Председатель правления Госбанка СССР Алхимов писал, «Госбанк СССР считает необходимым доложить, что на предприятиях ряда министерств, участвующих в экономическом эксперименте, Соотношение между ростом производительности труда и его оплаты сложилось значительно хуже, чем в целом по промышленности. Поскольку правильное соотношение между производительностью труда и его оплатой является одним из обязательных условий устойчивости денежного обращения, и учитывая, что круг министерств, участвующих в эксперименте, расширяется, Газбанк СССР, просит Совет министров СССР поручить Газплану СССР и соответствующим министерствам осуществить меры, обеспечивающие коренное улучшение этого соотношения. Проще говоря, расширение эксперимента означало неминуемый бюджетный кризис и рост товарного дефицита. И все это происходило еще до прихода к власти Горбачева. Развитие эксперимента. С января 1985 года число участников эксперимента было резко расширено. В него дополнительно включили 1850 предприятий промышленности и свыше 3000 предприятий бытового обслуживания населения. С 1985 года вводился дополнительный критерий. Затраты на 1 рубль товарной продукции требовалось ежегодно снижать на 1,5-2%. При выполнении задания по снижению материальных затрат Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства предприятий увеличится на 10% за каждый процент снижения по сравнению с базовым годом, а при невыполнении, соответственно, уменьшится. Это должно было дополнительно мотивировать предприятия сокращать себестоимость. Кроме того, с 1985 года подробнее детализировались задания по выпуску экспортной продукции, а также запчастей к ней. Совершенно исключительные условия эксперимента с 1985 года выбили себе «АвтоВАЗ», и сумская машиностроительное производственное объединение имени Фрунзе. Этим двум объединениям были позволены немыслимые ранее льготы. По постановлению Совмина СССР от 28 января 1985 года номер 97 о дальнейшем развитии экономического эксперимента по расширению прав производственного объединения «АвтоВАЗ» Ему разрешалось оставлять у себя 47,5% прибыли против разрешенных ранее 15%. Также «АвтоВАЗу» разрешили направлять в Фонд развития производства 40% валютной выручки от продажи автомобилей в капиталистические страны, 50% валютной выручки от продажи запчастей в капиталистические страны, и 10% валютной выручки от продажи автомобилей в страны СЭФ. По расчетам, это должно было обеспечить наполнение 36% фонда развития производства свободно конвертируемой валютой. Такие средства позволили бы приобретать иностранное оборудование, комплексно модернизируя всю производственную цепочку. Вас мог передавать до четверти своего валютного фонда предприятиям-смежникам для закупки импортного оборудования, а также передавать часть фонда стимулирования своим поставщикам и подрядчикам для поощрения за своевременные поставки. При этом плановое централизованное снабжение объединения необходимыми для реконструкции производства материалами и оборудованием сохранялось и гарантировалось. Фонд развития предприятия должен был обеспечиваться выделением оборудования лимитами подрядных работ и другими ресурсами в первоочередном, по сравнению с централизованными капитальными вложениями, порядке. Таким образом, основное содержание эксперимента свелось к тому, чтобы радикально пересмотреть взаимоотношения объединения и государственного бюджета, оставляя в распоряжении автоваза гораздо больше средств, чем прежде. ВАЗ со смежниками и поставщиками переставали зависеть от правительственных решений о выделении средств на капиталовложения. Но одновременно это означало, что государственный бюджет получает меньше доходов от автоваза. А значит имеет меньше финансовых возможностей развивать другие отрасли экономики. Сумское производственное объединение получило аналогичные привилегии. Автором ВАЗовского варианта эксперимента был директор Волжского автомобильного завода по экономике и планированию Петр Макарович Кацура. В октябре 1985 года Рыжков предложил Кацуре возглавить отдел по вопросам совершенствования управления народным хозяйством Совмина СССР и потребовал с 1 января 1986 -го года распространить ВАЗовский эксперимент на всю экономику. Позднее сослуживцы Кацуры в правительстве отмечали, что эксперимент на ВАЗе базировался именно на исключительных условиях функционирования завода. Работавший с ним Карапетян говорил, вылезал же АвтоВАЗ на том, что ему направлялись все необходимые ресурсы для проведения эксперимента. Работавший в Госкомитете по науке и технике Покровский был столь же критичен. Эксперименты были крайне примитивными, «Мы тебе даем бюджетные деньги, а ты работай как будто в рыночных условиях». И предприятия, конечно, прекрасно себя чувствовали в этих условиях. В то же время тенденции развития эксперимента, которые проявились в его ВАЗовском и Сумском вариантах, явно показывали, к чему стремились руководители предприятий. Полная самостоятельность, и оставление в своем распоряжении всех доходов, но при сохранении гарантированного снабжения по твердым ценам. Снабжаться как при социализме, а работать как при капитализме. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 12 июля 1985 года номер 669 условия эксперимента с 1 января 1986 года должны были распространиться на все отрасли промышленности, транспорта и бытового обслуживания. На условиях эксперимента должны были начать работать предприятия, выпускающие половину всей промышленной продукции. Но если эксперимент держался на привилегированном снабжении участников, то расширение эксперимента означало его конец. Структурные сдвиги. В своей первой экономической речи на посту генсека при обсуждении плана на будущий, 1983 год, Андропов указал на несколько отраслей, требующих повышенного внимания. В первую очередь он отметил важность выполнения продовольственной программы. Затем остановился на необходимости расширения производства потребительских товаров в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса. Для экономии топливно-энергетических ресурсов он предложил создать в Верховном Совете СССР постоянные комиссии по энергетике, а также остро раскритиковал Министерство путей сообщения за плохую работу железных дорог, отметил провалы в черной металлургии и застаревшие проблемы в строительстве. В конце марта 1983 года была принята программа развития электроэнергетики Сибири на период до 1990 года. За 15 месяцев правления Андропова существенных структурных сдвигов не произошло, да и не могло произойти. Но значительный интерес представляют взгляды ученых на желаемые изменения. В комплексных программах структурный маневр и более рациональное распределение инвестиций были одним из основных предлагаемых рецептов выправления ситуации в экономике. Исходя из потребностей других отраслей, ученые предлагали немного снизить долю капитальных вложений, направляемых в сельское хозяйство. С 29,3% в 70-е годы до 27-28% в 80-е. Внутри сельского хозяйства надо было перераспределить ресурсы в пользу строительства холодильников, фруктохранилищ, элеваторов и складов, а также дорог к ним, чтобы лучше сохранять уже произведенный урожай. Предлагаемый на 11-ю пятилетку переход к снижению доли нового строительства И увеличению доли реконструкции, должен был не только помочь решить проблему с нехваткой рабочих рук для новых заводов, а также повысить технический уровень действующих предприятий, но и высвободить ресурсы строительных организаций для жилищного, культурно-бытового и прочего непроизводственного строительства. Для этого, в свою очередь, нужно было увеличить вложение в машиностроение, чтобы было чем реконструировать действующее производство. За девятую-десятую пятилетки сложилось недофинансирование машиностроения, которое все больше и больше привязывало СССР к поставкам иностранной техники. 1-я пятилетка тоже была сверстана так, что в тяжелое и транспортное машиностроение вкладывалось в 28 раз меньше средств чем в отрасли, для которого оно изготовляло машины. В машиностроение для сельского хозяйства — в 18 раз. В химическое и нефтяное машиностроение — в 47 раз. В этом плане стратегия ускорения с упором на машиностроение, которое проводили в начале перестройки в 1985 87 годах, действительно была необходимой мерой которая, однако, в тех условиях только еще больше разбалансировала бюджет. Бюджетная несбалансированность. Коссов, работавший в Госплане СССР до начала 80-х годов, говорил мне, что он отвечал за материальное производство, но по работе вообще не касался проблемы бюджетных денег. Представители отраслевых отделов обсуждали с ним суммы капитальных вложений, подразумевая их обеспеченность или необеспеченность подрядными строительно-монтажными работами, а также введение новых мощностей. Но вопрос о том, что в бюджете может не быть денег, чтобы все это профинансировать, даже не ставился. Возможно, именно таким легким отношением к бюджету Объясняется то, что с начала 1980-х годов бюджетные проблемы ощущались все явственнее. К концу перестройки они станут чуть ли не главными. В связи с тем, что за три года 11-й пятилетки 81-83 годы прирост по важнейшим показателям развития хозяйства отстал от запланированного уровня, Существенно возросло напряжение в реальном балансе доходов и расходов государства. Только недобор прибыли по народному хозяйству против расчетов по пятилетнему плану за три года составил 30 миллиардов рублей, а выплаты зарплаты превысили плановые на 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Разрыв между доходами и расходами составил... 36 миллиардов рублей. При этом министерства и ведомства демонстрировали ту же беспечность по отношению к бюджетным вопросам, что и КОССов. По предложениям министерств, ведомств и Советов министров союзных республик, представленным в Госплан СССР в связи с разработкой проекта плана на 1984 год, разрыв между доходами и расходами государства должен был достигнуть 73 миллиардов рублей. В этих условиях Газбанк СССР все активнее предоставлял Минфину СССР займы на покрытие бюджетных расходов из средств населения. Впервые такая практика возникла еще в 1968 году. Займы предоставлялись под 3% годовых и фактически не имели срока погашения. К началу 1984 года общая задолженность бюджета Госбанку достигла 88 миллиардов рублей, а к началу 1986 года уже 106 миллиардов 700 миллионов рублей. Население клало деньги в банк. Банк этими средствами затыкал дыру в бюджете. В 1976 году на эти цели было использовано 7 миллиардов рублей, в 79-м 9 миллиардов рублей, в 80-м — 5,5 миллиардов рублей, а по плану на 84 год — 6 миллиардов рублей. Общая сумма средств населения на вкладах в Госбанки СССР увеличилась за 15 лет с 71 по 85 год на 238 миллиардов рублей или в 4,3 раза и достигла 309 миллиардов 800 миллионов рублей. При оценке этой финансовой схемы надо помнить, что значительная часть вкладов населения на сберкнижках была вынужденной, вызванной нехваткой нужных товаров, принудительным отложенным спросом. Складывался порочный круг. Предприятия выплачивали работникам зарплату, объективно не заработанную, и не выполняли планы по выпуску, прибыли и отчислениям в бюджет. Эффективность бюджетных вложений продолжала падать. Надо было вкладывать все больше и больше, чтобы получать все меньше и меньше. Население несло деньги в Госбанк, а он выдавал из них кредиты Минфину на покрытие все увеличивающегося бюджетного дефицита. С каждым циклом дыра в бюджете, а также денежный навес, как вскоре стали называть необеспеченные товарами средства населения, увеличивались. Экономический эксперимент ускорил эти процессы, так как его участники, получив больше финансовой свободы, тут же начали ею злоупотреблять. Но настоящие испытания ждали бюджетную систему в связи с инициативами нового генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, избранного на этот пост в марте 1985 года после смерти Константина Устиновича Черненко. Политэкономическое резюме. Значимость короткого правления Андропова и Черненко для истории советской экономики в том, что в эти полтора года были намечены те направления реформ, которые Горбачев усилил и углубил, а кое-где и довел до гротеска. В какой-то мере повторилась ситуация начала 50-х годов, когда основные направления реформ десталинизация, повышение экономической заинтересованности колхозников, развитие потребительского сектора, сокращение оборонных расходов, демократизация управления, начал проводить Маленков. Но затем его инициативу перехватил Хрущев. К моменту избрания Михаила Сергеевича Горбачева генеральным секретарем уже были обозначены кампании по пересмотру отдельных теоретических догм, о природе советского социализма, оживлению общественной инициативы и повышению открытости работы государственных органов. Приняты постановления об участии трудовых коллективов в управлении предприятиями пока с правом совещательного голоса. Разрешена индивидуальная трудовая деятельность и продажа государственной собственности частным лицам. Наконец, к марту, 1985 года в стране уже больше года шел широкомасштабный экономический эксперимент. Его большая историческая ценность заключается в том, что он в очень короткие сроки выявил все противоречия Косыгинской реформы. Показал, что они являются не результатом противодействия Брежневского окружения, боязни Пражской весны или недостаточной прозорливости самого Алексея Николаевича Косыгина. Повторение спустя 20 лет того же результата, опережающий рост выпуска дорогой продукции, денежных доходов и поощрительных фондов, нарастание бюджетного дефицита и невозможность материально обеспечить инвестиционные программы предприятий, означало, что выбранный путь реформирования через рост самостоятельности предприятий при сохранении их монопольного положения, нерыночных цен и централизованного снабжения, объективно ведет к разбалансировке экономики. Опыт Косыгинской реформы, а затем опыт эксперимента и перестройки, так же, как и опыт реформ в восточноевропейских странах, свидетельствует, что в централизованных экономиках советского типа Предприятия продолжают функционировать как разъединенные звенья общественного механизма, сохраняющие частный характер присвоения. Зарплаты и премии работников были привязаны к промежуточным показателям производства. Будь то валовый выпуск, объем отгруженной продукции, выпуск продукции, аттестованный как новинка и так далее. Но не к конечному полезному эффекту для потребителя. В капиталистической экономике, исключая монопольные и квазимонопольные рынки, стремление производителя получать повышенное вознаграждение уравнивается со стремлением покупателя получать качественную вещь через конкуренцию и свободные рыночные обмены через действие закона стоимости. Любое расширение финансовых прав предприятий в той экономической системе которая сложилась к середине 60-х годов, ведет к злоупотреблению монопольным положением в виде увеличения цен на свою продукцию и одновременно к попыткам вытянуть из государственной системы снабжения максимум ресурсов. Важнейшим выводом из всего опыта советского социализма является то, что даже после изгнания частных владельцев, и создания единого народно-хозяйственного комплекса, труд не приобретает непосредственно общественного характера. И если устремлением предприятий не противостоит воле центральной власти, то начинается стихийный передел ресурсов. Пусть даже номинально все ресурсы имеют одного собственника в виде советского народа. Документы начала 80-х годов и воспоминания основных участников рисуют картину единого вектора экономической мысли. Речь шла о демонтаже директивной плановой системы и переходе к полному хозрасчету, то есть к экономической независимости производителей и, по сути, к рыночным отношениям между ними и госбюджетом. Далеко не все советские экономисты хотели капиталистической реставрации. И, наверное, почти никто не хотел дикого капитализма 90-х годов. Но они не видели другого способа придать экономической системе гибкость и при этом обуздать групповой эгоизм предприятий. Те же аналитические доклады советских экономистов, где все настойчивее звучит мысль о самостоятельности предприятий, показывают, что при сохранении тенденций девятой, одиннадцатой пятилеток СССР вскоре был бы вынужден сократить объем своих социальных обязательств, либо отказаться от части программ развития. Повышать эффективность сложившейся централизованной системы распределения ресурсов СССР не мог, а отказываться от социальных целей не хотел. Сейчас можно рассуждать. Насколько ведомственный эгоизм в принципе может быть побежден сочетанием контроля как сверху, со стороны центральных плановых органов, так и снизу, со стороны конечных потребителей. Но ясно, что такой контроль требует такой информационной прозрачности и такой системы политического представительства, каких в СССР не было. Хуже того, не было социальной силы, которая бы прямо поставила вопрос о ее создании. С Горбачевым или без, но СССР ждал неизбежный трансформационный кризис с переводом экономики на рыночные рельсы. Команда Горбачева своими действиями предельно обострила этот кризис и в итоге не справилась с трансформацией. Но начала ее не она.